Глава 7. Владимир Мономах, названный в крещении Василием, 1113-1125 годы, грабят жидов в Киеве. Мономах усмиряет мятеж. Новое принесение мощей Бориса и Глеба. Закон о ростах. Победы в Ливонии, в Финляндии, в Болгарии, на Дону. Черные клобуки. Беловешцы, Дела с греками. Мономахова шапка. Царевич Леон. Усмирение минского князя и новогородцев. Изгнание и бедствие князя Владимирского. Венгры, богемцы и поляки в России. Их неудача плен Володаря, смерть трех князей знаменитых, кончина Мономахова, свойства его, поучение, основание Владимира Залесского, гида супруга Мономахова, ее дети, сочинение митрополита Никифора, по смерти святополка Михаила, Граждане киевские, определив в торжественном совете, что достойнейший из князей российских должен быть великим князем, отправили послов к Мономаху и звали его властвовать в столице. Добродушный Владимир давно уже забыл несправедливость и вражду Светополкову, искренно оплакивал его кончину и в сердечной горести отказался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 быть грозным для внешних и внутренних неприятелей. Сын его, Мстислав, два раза победив чуть, завладел городом Оденпе или медвежьей головой в Ливонии. Призванный отцом в Беле городе, он поручил Новогородскую область сыну, юному Всеволоду, который знаменовал воинский дух свой счастливым, но многотрудным походом в Финляндию. Худой зимний путь, ибо весна уже наступала, и бедность земли угрожали россиянам голодной смертью, недостаток был так велик, что они за каждый хлеб платили ногату. Меньший брат Мстиславов Георгий, княжевший в Суздале, ходил Волгою на судах в землю казанских болгаров, победил их и возвратился с добычею.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 кои известные развалины во 120 верстах от Чернигова свидетельствуют, что в ней находились каменные стены, башни, ворота и другие здания. Козары, наученные греками, строили лучше наших предков. Успехи Мономахова оружия так прославили сего великого князя на востоке и западе,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 именем Василия, взятая Леоном Города, велел идти на Дунай воеводе Иоанну Войтишичу и сыну своему Вячеславу с другим боярином Фомою Ратиборовичем. Первый действительно занял некоторые из он их, а Вячеслав без успеха отступил от Доростола. Вопреки всему сказанию, Анна Комнина в истории отца ее славного императора Алексия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 с малою дружиною отправил Мстислава к городу Владимиру, где юный Андрей, осажденный многочисленными неприятелями, не терял бодрости. Уже надменный Ярослав, подъехав к стенам, грозил сыну Мономахову и народу страшную местью, в случае сопротивления осматривал крепость и в уме своем назначал места для приступа, отложенного только до следующего дня. В одну минуту все переменилось».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 «Не могу забыть крестного целования!» Развернул псалтырь и читал с умилением. «Скую печально еси, душа моя! Уповай на Бога, яко исповемся Ему, Не ревнуй лукавнующим ниже завиди, Творящим беззаконие! Не оставляйте больных! Не страшитесь видеть мертвых!»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 «Пишу единственно на воспоминание тебе, ибо власть великая требует и великого отчета. А мы начинаем теперь пост, время душеспасительных размышлений, когда пастыри церковные должны князьям смело говорить истину, ведая, что мы сами, может быть, в злом недуги, но Слово Божие в нас здраво и цело. Ежели оно полезно, то надо ли входить в дальнейшее исследование».